Глава 18. Я правильно понимаю, что противоядие помог вам изготовить ваш бог. Скептически посмотрел на меня майор имперской службы безопасности, откинувшись на спинку удобного мягкого кресла в одном из кабинетов графа Сапсанова, который ему выделили для работы. Этот тип вытащил меня прямо из комнаты, требуя безотлагательного разговора. Хорошо, хоть дал время, чтобы я накинул на себя одну из рубашек, которые остались у меня в хранилище после посещения магазина клана Носорога. Я прекрасно понимал, что ему было нужно. Собственно, и он не гнушался никакими техниками воздействия на меня, кроме физических пыток. После того, как едва успел перехватить одно из заклинаний, судя по всему, подчинение, я предотвращал любые попытки воздействия на меня магии разума, блокируя их печатями отражения. Благо, маг он был не слишком сильный, поэтому такие простые уловки против него срабатывали. Ему это не нравилось, поэтому наша беседа, мягко говоря, слегка затягивалась. Эта клоунада длилась уже несколько часов, во время которой, как я понял, на меня хотели свесить покушение на убийство графа Сапсанова, которому становилось хуже в имперском госпитале. Другая информация его не интересовала. Даже то, что меня, в принципе, не было в момент покушения, даже рядом с поместьем. А тогда, когда вмешались в мою формулу лечения ничего не понимающие в этом целителе, меня, грубо говоря, похитили. И я провел несколько дней наизнанке, вытаскивая из неприятностей еще и наследника вышеупомянутого графа. К его делу совершенно не относилось. «Можете вызвать его на допрос и лично поинтересоваться, для каких целей ему это было нужно», — устало проговорил я. — Давайте уточним, вы подтверждаете, что с подобным ядом никогда ранее не встречались? — спросил, наверное, в сотый раз майор. Я глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, но у этого придурка все же получилось и вывести меня из себя. — Да, вы правы, пришло время сознаться. — сокрушенно покачал я головой, после чего посмотрел пристально в глаза Паршакову, который аж приободрился, наклонившись в мою сторону готовясь ловить каждое слово из так старательно выбиваемого из меня признания. Ну что же, не буду его разочаровывать. Я уже встречался с этим ядом и работал с ним неоднократно. На самом деле я наемный убийца глава одного из кланов, который практикует в своем ремеслении традиционные техники умершвления. Так вот, этот яд специально разработал для меня один известный мастер зелий, который, к сожалению, уже несколько лет как скончался, продав мои секреты моему брату. Естественно, за такое его пришлось убить, таков кодекс наемника, поэтому имени его называть не стану, все равно на допрос его вызвать не получится, так как тело не осталось, а душа его вынуждена скитаться по загробному миру под действием очень темного заклятия. Усмехнулся я, на сей раз говоря чистую правду, не соврав ни в едином слове. Даже на душе как-то легче стало, от такого своеобразного признания все равно не поверит. Знаю я таких солдафонов. Вы издеваетесь! Рявкнул он, глядя на меня, злобно из-под лобья бросая на стол ручку, которая делал какие-то записи в блокнот. «Я прекрасно знаю о том, что вы сирота и только что выпустились из сиротского дома». «А вы?» — спросил я, стараясь унять жар, который то и дело вспыхивал в моем теле, особенно в те моменты, когда на меня накатывала волнами ярость. Я уже связал свое нестабильное состояние с приступами гнева и теперь пытался успокоиться, чтобы не взорвать себя вместе с половиной поместья. Откуда бы у меня были сведения о ядах, противоядиях и способах лечения, если все было не так, как я говорил ранее, — спокойно проговорил я. — Я пытаюсь разобраться, а вы препятствуете этому, — грозно указал он на меня указательным пальцем в от злости. Нет, вы пытаетесь быстро свесить на безродного сироту все прегрешения, закрыть дело и получить очередное звание, давя на меня морально. Мне прекрасно известно, как и вам, что за отравлением графа стоит его брат. Это доказано одной из служб. Только вот покойника вряд ли можно прилюдно и демонстративно наказать, поэтому вы и ищете козла отпущения, но изменяем вам ни за что не сделать. Сразу говорю, ни моральным, ни физическим воздействием вы от меня ничего не добьетесь. А в игру «Разозли своего оппонента» можно играть вдвоем, чем мы сейчас и занимаемся. Что это? Уже готовое чистосердечное признание, где я подписываюсь под всеми вашими словами и подозрениями?» Просил я взгляд на папку с какими-то исписанными листами бумаги. «Да как ты смеешь!» — прошепел он, но потом взял себя в руки, глубоко вздохнул и уже более спокойно посмотрел на меня. — Легко, для этого нужен рот, немного уверенности в себе и капли мозгов, — ответил я, вставая из-за стола. — Я вас не отпускал, — пробасил он, резко поднимаясь на ноги, отчего кресло, с которого он встал, упало на пол с диким грохотом. — А меня и не задерживали. — Если вы мне не предъявляете никаких обвинений, а просто ведете мирную беседу, как говорили ранее, то я ответил на все ваши вопросы и не хочу больше на этот цирк тратить свое время, — пожал я плечами. А если еще будут какие-то вопросы, обратитесь к человеку, который ответит на них за меня и подтвердит тот факт, что большую часть тех событий, которые, как вы выразились, вам непонятны, я провел рядом с ним. Только старательно подумайте то, что хотите спросить. Граф Шмелёв не слишком любит намеки и беспочвенные обвинения. Улыбнулся я ему, глядя на красное от злости и опешившее после упоминания Шмелева лицо. Я направился к выходу, больше не оборачиваясь, и сетуя на себя, что не послал этого самоуверенного козла раньше. Задерживать меня никто не стал, что меня несказанно порадовало. Главное, надо не забыть Шмелева предупредить, чтобы нагрянувший к нему майор не стал большой неожиданностью. Закрыв за собой дверь, я вновь почувствовал всепоглощающий меня жар, который волнами достигал головы, вызывая просто дикую боль. В глазах потемнело, и я, покачнувшись, прислонился к стене, чтобы элементарно не упасть. К головной боли присоединилось головокружение, которое я никак не мог убрать, как бы не старался перераспределить собственный источник жизненной энергии, который словно утопал в огне и не мог сквозь него пробиться наружу. Я сполз по стенке, садясь на голый пол и в который раз за сегодняшний вечер попытался унять пылающий внутри меня огонь собрать его в кучу и засунуть обратно в центр источника, из которого он постоянно пытался выбраться. «Костя, что ты тут делаешь? Тебе плохо?» — как сквозь вату донёсся до меня обеспокоенный женский голос, после чего прохладная ладонь коснулась моего лба. «О, боги, да ты весь горишь!» Я разлепил непослушные веки, фокусируя взгляд на Валерии, которая сидела напротив меня, Растерянно вертя головой, видимо, решая, что нужно делать и кого звать на помощь. Все хорошо», — ответил я, чувствуя, как огненные нити клубком сворачиваются где-то в районе груди, а магия жизни разливается по телу, приводя меня в чувство. «Просто немного устал», — попытался я встать, но девушка решительно схватила меня за плечи, усадив обратно на пол. «Ты когда ел последний раз?» — обеспокоенно посмотрела она мне в глаза. «Тогда же, когда я спал, два дня назад, может, меньше», — ответил я, все же поднимаясь на ноги, хватая девушку за руку, ставя ее рядом со мной. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли ужин», — кивнула она и проводила меня до моей комнаты, все еще держа за руку, словно боялась, что буквально сейчас я упаду и буду перед ней умирать. «Спасибо», — поблагодарил я ее. закрывая за девушкой дверь, оставаясь, наконец, в одиночестве. Сев на кровать, я задумался над тем, что произошло в коридоре, но никаким разумным выводом так и не смог прийти. Я не знаю, что повлияло на мой усилившийся больше развитого потенциала дар, но, как ни крути, каким-то образом Лера мне помогла быстро справиться с этим состоянием. Надо узнать, какой направленности ее магия, как минимум, скорее всего, именно в этом и кроется ответ на мой вопрос стуку в дверь отвлек меня от бесплотных попыток разобраться в случившемся. Глубоко вздохнув, я поднялся и подошел к двери, открывая её. «Мне нужна твоя помощь!» — без предисловия сказал Шмелев и предотвратил попытку закрыть перед ним двери, поставив ногу на порог. «Меня хоть кто-нибудь может на пару часов оставить в покое», — раздраженно ответил я, пропуская графа внутрь. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома, доводите меня до нервного срыва и голодного обморока. Ну или зачем вы там пришли? Тебя кто покусал, что ты стал за несколько часов такой злобный? Должен был уже немного отдохнуть, в форму прийти. Огляделся он, после чего остановил взгляд на мне. Принять душ в конце концов. Майор имперской службы безопасности, который пытался выдавить мне мозг, как чеснок через пресс, чтобы я превратился в слюнявого идиота, и подписался под всеми предъявленными обвинениями. Сел я на кровать, потирая, словно засыпанные песком глаза. «Паршаков?» — нахмурился он. «Я с ним поговорю. Буду только рад!» — злорадно усмехнулся я. «Что вам от меня нужно?» «Мы нашли на уровне в одном из зданий беглого графа Сапсанова. Правда, он при нашем появлении смог ускользнуть при помощи перемещения но, по крайней мере, мы теперь точно уверены в том, что за всеми покушениями как народ род Сапсановых, так и на другие рода стоит именно он. Сейчас ребята разбираются в ворохе бумаг и других улик, которые он оставил после себя, спешно удаляясь. Прошел Шмелёв к окну и, заложив руки за спиной, посмотрел во двор, где велись работы по ликвидации прорыва. По крайней мере, светящийся столб все еще озарял ночное небо, поэтому можно было предположить, что все оказалось не так просто, как говорил тот портальщик. «Ясно. Ну а я тут при чём? Не до конца понимал, к чему он клонит. «Мы также обнаружили несколько ангаров рядом с тем домом. Но с учетом тех работ и экспериментов, что он проводил с тварями, мы пока не рискнули их обследовать», — повернулся он ко мне. «И вам нужен я, чтобы подтвердить наличие монстров», — поднялся я с кровати. «И что мне за это будет?» «После случившегося с графом я больше не собираюсь делать какую бы то ни было работу без оплаты». «Я устрою тебя в Академию, Империя возьмет все расходы на обучение на себя, а я лично оформлю все бумаги на зачисления, потому что уже сомневаюсь, что ты когда-нибудь сможешь дойти до местного деканата». С готовностью ответил он. Что-то мне подсказывало, что он заранее знал, какой будет моя реакция, и подготовил ответ. Учеба начинается с понедельника, то есть через три дня». «Гарантии, какие будут, или опять только слова?» Накинул я на себя куртку, извлеченную из хранилища, и закрепил на поясе ножны с кинжалом. «Расписка устроит», — усмехнулся он, доставая из кармана листок, сложенный пополам. Ну, точно готовился. «Мне он нравится, зрит в корень». Пробежав бегло по тексту, где говорилось все то, что обещал мне Шмелев, заверенное его печатью и подписью, я положил расписку в хранилище. «Устроит», — подтвердил я и даже не удивился, когда он тут же активировал свиток перемещения, отправляя меня вновь наизнанку. Мы оказались возле строящегося форта, который в первый раз я видел только издалека. Вокруг царела разруха, опустение и какая-то заброшенность. Было видно, что работы прекратились внезапно. Военные разных подразделений, судя по форме, которая отличалась по крою и цвету, сновали вокруг словно муравьи. Складывалось ощущение, что они просто болтаются тут без дела и ждут очередного приказа от руководства. «Пойдём, тут недалеко». Проговорил Шмелев, направляясь куда-то в сторону от форта ближе к лесу, в противоположном направлении тому, откуда мы в первый раз пришли. За границу освещенного леса мы не зашли. Пройдя немного и завернув в вглубь естественные лесополосы, расположенные рядом с защитным куполом, мы вышли на свободное пространство, в центре которого находилось довольно большое, полностью отстроенное здание. Возле него с обеих сторон я увидел каменные длинные ангары, Окруженные какими-то защитными куполами, видимо, чтобы предотвратить проникновение кого бы то ни было внутрь. Если я думал, что возле форта толпится много людей, то очень сильно ошибался. На довольно небольшом свободном участке располагалось что-то похожее на оперативный штаб, а вокруг него сновало человек 20 вооруженных людей, изучающих прямо на местах коробки с вещами и документами, которые им вытаскивали их коллеги непосредственно из дома. Похоже, граф Сапсанов неплохо тут обосновался и надеялся, что его в ближайшее время никто не сможет найти. Полковник Петрушкин представился мне подошедший мужчина, который встречал нас возле леса. «Это тот парень, о котором ты говорил?» — перевел он взгляд на Шмелева после того, как оглядел меня с ног до головы. «Не стоит его недооценивать», — усмехнулся он в ответ, поворачиваясь ко мне. «Твое дело — просто войти, посмотреть, почувствовать, или что ты там делаешь» когда можешь идентифицировать твари и выйти, все. Если почувствуешь опасность, то моментально выходишь, понял? Разумеется. Пожал я плечами и двинулся в направлении ближайшего строения. Все вроде не так уж и сложно, просто посмотреть и выйти. Что может произойти непоправимого? Зайдя внутрь темного здания, огляделся по сторонам и прислушался. Выпустив огненный шар под потолок, довольно громко выругался. Я как мог старался вложить в заклинание минимум энергии, но все равно шар получился довольно внушительных размеров, ярко осветившим все пространство строения. Я удивленно присвистнул, когда увидел знакомые мне клетки, стоявшие по всему периметру и расположенные возле стен. Все они были заперты. Внутри них, на первый взгляд, было пусто. Со стен свисали мощные цепи, по которым то и дело пробегали электрические разряды. Так тварь я мог увидеть только тогда, когда применял собственную целебную магию, значит, нужно аккуратно накрыть помещение заклятием массового исцеления, стараясь не разозлить монстров, если они, конечно, находятся здесь. Когда исцеляющий туман заполнил комнату, распространяясь от центра к стенам, первым делом я услышал раздавшийся со всех сторон виск, от которого заложило уши. От неожиданности я даже сделал шаг назад и, развеяв дымку, во все глаза смотрел на заполненные монстрами клети. Скованные и сине черные твари с чешуйчатым телом, прикованные к стене магическими цепями, извивались, стараясь выбраться из своих тюрем и наброситься на того, кто их потревожил. Светящиеся зеленые глаза буквально прожигали меня взглядом, а ядовитая слюна из каждой головы падала на пол тут же испаряясь под действием защитных чар. Да, твари, как и говорили, были восьмиглавыми и действительно напоминали мифическую гидру. Несмотря на обилие голов, зеленой макро у каждой гидры в теле был только один. Я не представлял, каким образом она может делиться, но почему-то проверить это мне не слишком хотелось. Пора сматываться. Я резко развернулся и буквально вылетел из здания, пытаясь убрать звон в ушах, который остался после этой звуковой направленной на меня атаки. «Что это было?» — подлетел ко мне Шмелев, осматривая меня на предмет повреждений. Все военные, переглядываясь, направили оружие в сторону строения. «Я в порядке. Тринадцать клеток, все заполнены тварями. Они голодны, раздосадованы и скованы цепями». Быстро отрапортовал я, вспоминая, что забыл убрать огненный шар. Потом вернусь и деактивирую, когда успокоится. С такого расстояния это было сделать довольно проблематично. Пойду ко второму. Шмелев кивнул, то и дело бросая взгляд на здание, из которого все еще доносился вой, не такой интенсивный, как с самого начала, но все еще слышимый даже издалека. Зайдя внутрь, все же не слишком уверенно себя чувствуя под прицелами ружей и каких-то аналогов автоматов, я остановился. Сознанием я понимал, что целились ребята явно не в меня, но уверенности это все равно не придавало. Тут было на удивление светло. Несколько светильников зажглись, как только я переступил порог. Клетка была только одна и стояла в центре большой комнаты, окруженная какими-то лабораторными столами со всевозможными инструментами, колбами и пробирками. Только вот то, что клетка была настише распахнута, Застало меня врасплох. Я практически дошел до входа, окружая себя печатями защиты и огненным щитом, после чего только направил поток исцеляющего тумана в сторону клетки. Я рефлекторно отскочил назад, когда в паре метров от себя увидел гидру, бесшумно подкрадывающуюся ко мне. Было странно, что я ее даже не почувствовал, хотя до этого момента чувство опасности никогда меня не подводило. Я прыгнул в сторону и при помощи печати вознесения взмыл вверх под потолок, буквально в нескольких сантиметрах от себя пропуская тварь, которая, раскрыв все свои пасти, бросилась ко мне, когда поняла, что мне удалось ее увидеть. Крутанувшись несколько раз вокруг себя, она, видимо, поняла, что меня не достать, завизжала и ломанулась в открытые двери, оказываясь на свободе. «Все назад!» — прокричала я, вылетая следом за гидрой, которая на несколько секунд остановилась, видимо, будучи дезориентированной количеством жертв, представшей перед ней на обеденной поляне. «Уходите, я ее задержу!» — рявкнул я, когда понял, что мой призыв остался проигнорированным. Все начали отходить, переглядываясь, после чего под крики Шмелева, оставшегося на поляне и попытавшегося подбежать ко мне, бросились в разные стороны. «Я...» Недолго думая, запустил в тварь сгусток огненной энергии, которым можно было легко спалить целый дом, но гидра, повернувшись ко мне и приняв на свое тело грубую магическую силу, словно, подставляясь специально под удар кожи, поглотила его. Макр внутри ее тела засияло, начал вращаться, буквально за считанное мгновение, делясь на восемь частей вместе с ее телом. Я даже не смог сориентироваться, насколько быстро произошло это деление на восемь автономно существующих монстров, которые бросились от меня в разные стороны, стараясь догнать людей, которые организованно отступали от поляны возле дома, окружая себя бесполезными для предотвращения атаки твари магическими щитами. Они ее действительно не видели, иначе бы точно знали, что магией эта тварь питается, и, разделившись, бросилась за всеми остальными. Закрыв глаза, я опустился на землю, стараясь сконцентрироваться. Другого выхода у меня не было. Невидимая тварь может устроить тут настоящую бойню. Ладно, один раз у меня получилось уничтожить это чудовище, значит, может выйти и сейчас. Тем более, теперь я стал заметно сильнее. Поэтому был готов попробовать справиться одновременно со всеми ее телами разом. Отпустив сейчас хотя бы одно из них, я вряд ли успею предотвратить жертвы, первый из которых станет Шмелёв. Все еще находившийся в пределах видимости и не спешащий по какой-то причине оставлять меня одного. Энергия жизни потянулась из каждой туши, что заставило всех тварей замедлиться и остановиться. Я открыл глаза, видя, как гидры развернулись и бросились ко мне, теряя с каждой секундой скорость, лишаясь собственных жизненных сил. Кристаллы в их телах светились ярче пытаясь насытить их энергией, но лишь усиливали отток черного дыма, которого вокруг меня становилось слишком много. Я не был до конца уверен, что смогу долго контролировать такой мощный поток внешней энергии даже при помощи колец. Поэтому решил начать действовать сразу. Я замкнул уже готовую печать распыления как раз во время прыжка одной из тварей, которая замерла буквально в сантиметре от моего лица. Изумрудного цвета я откапнул на оголённый участок кожи руки, буквально прожигая ее до кости, но я не пошевелился, стараясь абстрагироваться от боли, понимая, что, потеряв концентрацию, разрушу печать, что так долго готовил. На поляну опустилась спасительная серая плотная завеса, которая накрыла собой всех тварей, находившихся в это время здесь, включая ту, что замерла возле меня. Непроглядная пелена скрыла ее от моих глаз полностью перекрыв весь обзор. Давление усиливалось, и я уже не мог стоять под его влиянием, поэтому опустился на одно колено, стараясь сделать хотя бы один небольшой вдох, но грудь словно сжимала в тисках, не давая возможности даже хоть немного пошевелиться. Серая завеса начала темнеть, пока полностью не превратила пространство вокруг меня в кромешную темноту. Судя по звукам, стены помещения, располагавшегося позади меня, треснули и начали обваливаться под действием печати. Оставалось надеяться, что я смогу закончить вовремя и успею отбежать в сторону, иначе меня погребет под завалами рухнувшего здания. Долгожданная вспышка света моментально развела эту тьму. Превратив твариев в горсти переливающегося при дневном свете черного с яркими изумрудными вкромлениями пепла. Сделав глубокий вздох, я бросил кинжал от себя и тут же телепортировался следом за ним, уходя от груды камней, которые полетели в разные стороны, когда спало потустороннее давление. Я обессиленно упал на землю, стараясь отдышаться. Энергии практически не осталось. Я чувствовал, что огонь внутри меня практически исчез, словно моя собственная магия слилась с магией печати, усиливая ее. Я не был истощен магически, но чувствовал, что находился на грани. Услышав шаги, быстро приближающиеся ко мне, попытался подняться, но смог только сесть. От тошноты их головокружение шатало, а в глазах двоилось, но все же я смог разглядеть обеспокоенного Шмелева, трясущего меня за плечи. — Что это, мать его, было? — прорычал он, когда я смог сфокусировать на нем взгляд и подняться на ноги. Все же изнанка довольно быстро восполняла магический резерв, этого преимущества было не отнять. «Смотря что вы имеете в виду», — спросил я у него, оглядывая разрушения, которые принесла на эту поляну возле дома моя печать. Все было буквально усеяно разлетевшимися бумагами, кусками мебели и мелкими камнями разрушенного здания. Кое-где даже земля поднялась, покрывая зеленую траву. По фасаду дома, где ранее скрывался Сапсанов, шла глубокая трещина. Хорошо, хоть второе строение оказалось в недостигаемости заклинания и не выпустило на свободу оставшихся монстров. Я контролировал распространение печати, но могло произойти всякое. Мы увидели, как появились эти твари, они были практически рядом с нами, но затем развернулись и кинулись на тебя. Все, кто еще не успел скрыться, начали атаковать монстров боевыми заклинаниями, но ну потом наступила кромешная темнота. После нее вспышка, а ты лежишь на земле, а вокруг — разруха и хаос. Что ты сделал?» — пристально смотрел на меня шмелев. Так вот, почему я чувствовал такое давление. Своими атаками они просто подпитывали гидру, усиливая ее. Боюсь представить, что было бы, если бы еще пара заклинаний ударила по твари. Меня бы просто разорвало на куски. «Спасибо, ребята! Еще чуть-чуть, и вы бы меня просто убили, а сами бы стали жертвами этого монстра». «Я просто использовал голую энергию огня и жизни, направил её в сторону монстров», — ответил я, глядя на него не мигая. Потом что-то произошло, и я потерял сознание, пришел в себя здесь. Скорее всего, энергия, направленная на них, не смогла поглотиться их макрами, и твари просто разорвало на части. Я вспомнил, что случилось с макром, когда попытался слить в него избыток энергии на поляне во время битвы с магами, Поэтому решил воспользоваться этим знанием, чтобы моя ложь выглядела более правдоподобно. Но доля логики в этом все же была. Возможно, что сильный маг вполне может уничтожить это существо. «В общем, что-то из этого сработало. Возможно, что все вместе». «Ты чуть не погиб», — покачал он головой. «Ты практически истощен, учитывая, что твой резерв многократно увеличился. Для полного восстановления тебе понадобится несколько дней». «Я действительно его недооценил», — подошел к нам Петрушкин и пожал мне руку. «Какой у него потенциал и уровень?» — обратился полковник к шмелеву. «Если не ошибаюсь, уровень пятый потенциал восемь, но все могло измениться», — ответил он. «Судя по количеству высвободившейся несовместимой между собой энергии, объяснение выглядят вполне разумно, если, конечно, не вмешался кто-то сторонний». Он посмотрел в сторону леса, где промелькнула золотистая тень которая в полной мере сняла с меня все подозрения. «Ну, тогда, думаю, стоит наградить парнишку. Он готов был пожертвовать собой ради спасения моих ребят. Обращусь к руководству. Как-никак ты и твой воспитанник спасли сегодня много жизней», кивнул полковник и отошел в сторону к группе своих людей. «Ты думаешь, нам помогла Тина?» шепотом поинтересовался я. «Больше некому», — тряхнул он головой, резко оборачиваясь на крики, донесшиеся со стороны леса. Все встрепенулись и замолчали, направляя оружие в сторону источника звука. Помогите! Эта тварь нашла меня! Она меня убьет! орал молодой парень, стремительно вылетевший из леса, бросаясь к людям в форме, оббегая нас со Шмелёвым по дуге, пытаясь спрятаться за их спинами. Этим парнем оказался белый маг, в которого я направил заклинание в виде курицы. Он был потрепан, все тело было в ожогах. Одежда местами подпылена, а из дыр виднелась обожжённая кожа. Серый балахон, в котором он был одет во время проведения ритуала, превратилась в грязной лохмуте, одного ботинка на ноге не хватало, что затрудняло его передвижение. Поэтому ему приходилось слегка прихрамывать. Но по какой-то причине останавливаться он не хотел, продолжая метаться по поляне возле дома, размахивая руками. «Это тот беглый маг», — громко сказал Шмелёв во все глаза, разглядывая обезумевшего от страха парня. Можете отзывать своих людей из леса. — Это они. Они натравили ее на меня. Спасите меня. Я все расскажу. — упал перед Петрушкиным на колени парень, заламывая руки. — Я не могу ее уничтожить. Она неуязвима к моей магии и физическому урону. Она демон. — Говорю вам, она настоящий демон! Чуть не плача проговорил он. — Что его так напугало? — осторожно спросил полковник. Делая шаг назад, когда маг попытался схватить его за ногу, начиная сразу же выбалтывать о всех своих прегрешениях, сдавая своих же почивших соратников. «Я не знаю», — нахмурился Шмелев, поворачиваясь в мою сторону. «Ну а я тут при чем? воскликнул я, косясь в сторону наставника, все еще вглядываясь в темноту леса, из которого вот-вот, по его словам, должно было выпрыгнуть гнавшееся за ним чудовище. «Может, у него просто галлюцинации?» Перенервничал парень, вот и привиделось что-то. Вылетевшая из-за деревьев огненная курица резко остановилась, повертела головой и, заметив свою цель, с диким писком ринулась в сторону парня, который с ужасом в глазах смотрел на приближающегося к нему монстра, голосящего на всю поляну и семенившая к нему на коротких огненных лапках. «Да убери ее уже, наконец!» — рявкнул Шмелев, отвлекая меня от созерцания своего творения. Так как это было заклятие, сотворенное мной, то без последствий каких бы то ни было развеять его мог только я. Все еще сдерживая истеричный смех, я попытался деактивировать заклинание, но единственное, что у меня получилось, это остановить курицу буквально в нескольких метрах от ее цели на несколько секунд. После чего она снова запищала, и грозно запищав, что-то на курином угрожающее двинулась в сторону уже не двигающегося мага. Достав иглу, я бросился в сторону заклинания, прекрасно зная, где находится его связующее звено. Догнав этого неуправляемого создателя монстра, я практически прикоснулся к нему иглы, но курица резко сменила траекторию, бросившись от меня в сторону. — А ну что, разумно? — почесав подбородок, смотрел на огненное заклинание полковник, находясь в легком недоумении от всего происходящего. «Это заклинание, оно не может быть разумным. Видимо, просто модуль уклонения от атак или что-то такое», — прошипел я и бросился следом за ней, уже намереваясь схватить ее и разорвать плетение голыми руками, чтобы уже перестать позориться перед собравшимися. «Ну, как мы видим, мозгов у нее гораздо больше, чем у некоторых людей», — с усмешкой в голосе проговорил Шмелев, косясь в сторону парня, который все еще сидел на земле, вытирая сопли. Курица тем временем достигла ангара с 13 гидрами и забежала внутрь, завывая в унисон с очухавшимися тварями. Я остановился прямо перед входом, чувствуя нависшую угрозу. Наступила неожиданная тишина. Я заглянул внутрь и увидел, как огненный шар, который все еще висел над потолком, устремился к курице, соединяясь с ней воедино и увеличивая ее в размерах до полноценного теленка. Виск твари резанул по ушам, от которого я попятился, активируя истинное зрение, ожидая очередного нападения вырвавшихся на свободу монстров. Мощный взрыв, раздавшийся внутри здания, отбросил меня далеко назад. Видимо, кто-то подсуетился вовремя, накрывая меня мощным щитом, который спас меня от нежелательных последствий неудачного приземления. Поднявшись на ноги, я смотрел, как череда взрывов продолжала раздаваться, оставляя после себя только намеки на стены и фундамент. А вверх шел густой черный дым, в котором то и дело мелькали изумрудные вспышки. Когда все закончилось, а огонь резко потух, я увидел только голую выжженную землю, а от камней и от тварей, заключенных внутри, не осталось и следа, полностью исчезнувших под действием этого странного гибридного заклинания. Все чисто», — проговорил я. «Не чувствую больше никаких тварей». «Знаешь что?» — подошёл ко мне шмелев и разразился хохотом. «Это, наверное, был первый раз, когда я видел хоть какое-то проявление эмоций у графа». Успокоившись, он довольно серьезно посмотрел на меня. «Больше никогда ни при каких обстоятельствах так не импровизируй». «Мы обязательно разберемся в феномене этого заклинания, но сделаем это вместе, хорошо?» — спросил он. «Я, конечно, понимаю, что это произошло случайно, но спасибо, что избавил нас от головной боли в виде этих монстров на этом уровне. А теперь отдыхай». Он похлопал меня по плечу, после чего сразу же активировал очередной свиток, отправляя меня в безопасное место. Оказавшись в холле поместья Сапсановых, я направился сразу же к себе в комнату, едва перебирая ногами от накатывающей усталости. Всплеск адреналина после появления курицы немного взбодрил мое тело, но теперь я расплачивался полным упадком сил. На столе стоял уже холодный ужин, который, видимо, принесли по распоряжению Валерии. Поковырявшись в еде, я почувствовал какое-то отвращение к съеденной пище. Сейчас питаться надо было часто и небольшими порциями, чтобы восстановить метаболизм и заставить желудок работать естественным способом. Приняв душу, долго простояв под струями прохладной воды, смывая с себя всю грязь, я неохотно вылез из ванны, подходя к зеркалу. Рана на руке болела, но постепенно затягивалась и очищалась от едкой кислоты, поэтому даже обрабатывать ее ничем не стал, полностью акцентрируя внимание на собственном отражении. Татуировка, которая все не давала мне покоя, изменилась. Я с удивлением это отметил, разглядывая очертания какой-то морды, которая появилась у меня на груди. Линии были едва заметными, но тем не менее огненные искры появлялись и в пределах них. Знать бы еще, что послужило толчком к формированию дополнительного рисунка. Полное истощение или то, что я смог взять магию огня под контроль после допроса в коридоре. «Ты это что здесь опять делаешь?» Выйдя из ванной комнаты, увидел стоявшую в центре женскую фигурку, которая рассматривала в этот самый момент стену напротив. Опять костюм принесла и, как всегда, не предупредила. Знал бы, не стал одеваться. Усмехнулся я, глядя на Валерию, которая вздрогнула от моего голоса и повернулась в мою сторону, сразу же опуская глаза. В руках она держала подушку, которую прижимала к груди. «Я зря, наверное, сюда пришла». Тряхнула она головой. Что случилось? Я услышал какую-то панику и истерику в ее голосе и, подойдя ближе, поднял пальцами ее подбородок, заставляя посмотреть на меня. «Мне страшно. Я боюсь каждого шороха после того дня, когда мы вернулись из Ангарска. Отца нет, из всей родни только Олег и сегодня вернувшийся Андрей, и остальные дальние родственники только усугубляют все. Дяди погибли? Отец в больнице и непонятно, выживет он или нет, а четвертый его брат оказывается замешан во всем этом. Прибывшие, как стервятники, дальние родственники только и надеются, что с Андреем дадут слабину и не смогут удержать графство в своих руках, и его можно будет разорвать на части, довольствуясь оттяпанными предележки кусками. Ровно проговорила она, но я видел, что она едва сдерживает слезы, и ее начало заметно потряхивать. В доме полно охраны, но я никому не верю. Я не могу никому верить. Как можно кому-то доверять, если даже предыдущий начальник охраны был под чьим-то влиянием? Сколько ты уже не спала? Истинным зрением я видел, насколько тусклыми были ее энергетические каналы, а некоторые настолько истощились, что до полного разрыва оставалось совсем недолго. Не знаю. С того самого момента, как ты исчез, потому что внезапно поняла, что ты единственный, с кем я могу чувствовать тебя в безопасности. Ты уже столько раз спасал мою жизнь. Она покачала головой и замолчала, подбирая слова. Находясь рядом с тобой, я верю, что ты можешь прогнать всех монстров и злобных родственников, прошептала она, решившись наконец произнести то, что хотела. Ты меня идеализируешь, ровно проговорил я, отпуская девушку. Она была действительно напугана. Неудивительно, слишком много чего произошло с ее семьей за последнее время. Может быть. Пристально посмотрела она на меня. «Но я могу сегодня переночевать в твоей комнате. Я буду спать на полу, даже взяла с собой подушку и одеяло». Еле слышно проговорила она. Даже при тусклом свете было видно, как она покраснела. «Иди сюда». Я притянул смущенную девчонку к себе и вырвал из ее рук подушку, в которую она вцепилась мертвой хваткой. Я обнял ее за плечи, направляя тонкий ручеек жизненной энергии в ее тело. Хорошо, хоть энергия жизни была не на нуле, Ее вполне хватало и на мою собственную регенерацию, и на небольшое восстановление энергетических каналов у Валерии. Я отпустил ее, когда восстановил практически разрушенные каналы и почувствовал, как она перестала дрожать и расслабилась. — Легче стало? — спросил я, глядя на нее. Да, но можно я все таки останусь? — сонно проговорила она. — Ни на что не рассчитывай, я сегодня не в форме. Мыкнул я и, подхватив Леру на руки, получив едва ощутимый удар кулаком в грудь на свои слова, положил ее на кровать. Как только ее голова коснулась подушки, она сразу же уснула. Вот и когда я стал таким добрым и отзывчивым. Вот защитником я точно никогда до этого момента ни в чьих глазах не был. Усмехнувшись самому себе, я взял подушку, которую притащила с собой Валерия, и хотел было лечь на пол, где она уже подготовила себе место, но передумал, занимая оставшуюся часть кровати. Да к черту все, не я припёрся сюда без приглашения, ища выдуманного ею защитника. К тому же я сильно устал, чтобы отказывать себе в спокойном и комфортном сне.